«Мисс Вайерти, рад видеть!» Голова лорда Бастуа встретила меня, высунувшись из-за перил лестницы, ведущей в подземелье. В очередной раз, содрогнувшись по явлению человеческой головы, на длинной изгибистой шее дракона вежливо ответила. «Благополучи вам, лорд Бастуа!» и поспешила вниз, совершенно неблагопристойно сбегая по ступеням и просчитывая, что собираюсь сделать в первую очередь. Из первоочередных задач для меня оставались лорд Бастоа, потерявший человеческое тело, и лорд Эдингтон, потерявший человеческое сознание. Но у Давернети и Арнела были совершенно иные приоритеты. Отчасти я понимала их. Драконы практически перешли на военное положение, а мои силы пребывали в весьма ограниченным количеством. Но как учёная я жаждала приступить к работе с теми двумя, к кому из чисто гуманистических соображений Требовалась помощь прямо сейчас. Но увы. Лорд Давернеся ожидал меня в конце спуска и, предав список спешащие далее мне, направился следом, начиная вводить в курс дел. Сегодня мы выяснили крайне неприятное. В городе Драконов у нас много врагов. О, до вас наконец-то дошло очевидное, искривая вам сарказмом, протянула я. Вам было известно о матриархальных планах некоторых представителей нашей расы. Кратчево начал допрос Давернеца. До Полицейский всегда остаётся полицейским. "О нет, что вы?" и раскрыла папку на ходу, просматривая бумаги. Простым мне как человеку новому давно стало очевидно, что в городе Драконов самих драконов не любят даже драконы. "12?" Последний вопрос относился к количеству драконов, которых передавали сегодня мне в ведение. "Адриаан будет рядом", мрачно поглядывая на меня, сообщил Давернец. И я остановилась. Захлопнув папку, замерла, тяжело дыша и нервно кусая губу, после чего взглянула на старшего следователя и сказала то, чего не говорила все эти прошедшие 7 ночей. Я предпочла бы, чтобы сегодня рядом были вы. Лорд Давернеси окинул меня весьма странным взглядом и с нескладительно произнёс: "Мисс Вэрси, как не хотелось бы мне изменить ситуации, но боюсь, вам следует привыкать к обществу Адриана. И чем быстрее это облуч, «Вот как?» — переспросила дрогнувшим голосом и тут же поспешила скрыть данное проявление эмоций, спросив с вызовом. «А не могли бы вы назвать мне причину подобного совета?» Да, Вернетти издевательски улыбнулся и, чуть подавшись ко мне, выдохнул. «Мы полетим в столицу, Аннабель, и вы отправитесь с нами, да. Но так как я последую инкогнито, вам достанется весьма одиозная задача — предстать перед императором в качестве леди Арнольд, Что? Я готов был отрезать старшего следователя всей той папкой, что держал в руках. Наша цель защитить вас от Карио и тех нескольких судебных дел, что он умудрился инициировать против вас. А потому да, вам действительно необходим статус леди Арнольд. Что ж, на это мне оставалось сказать лишь одно. Это так благородно с вашей стороны. О, да. Лорды Вернесси считал именно так. Так благородно. Продолжил я пристально глядя в каре зелёные глаза с вертикальными зрачками. Посвятить меня в свои планы практически постфактум. И старший следователь осознал, что благодарность была ничем иным, как сарказмом. Выпрямился, скептически взирая на меня сверху вниз, и хотел было что-то ещё произнести, но сказал нечто совершенно иное. Не сверьте. Снимите с меня это ваше проклятое заклинание. Оо. Ни за что, торжествующе заверила я, и никогда. Это так благородно с вашей стороны, прошептал следователь. Посветить у вас свои планы практически постфактум? уточнил с издёвкой. Дракон промолчал. Но мы оба знали, что это молчание лишь передышка перед тем, как начнётся наша очередная дуэль, дуэль, на которой времени не было совершенно. Догоняйте, бросил я, поспешив вперёд. Иногда мне кажется, что я с удовольствием придушил бы вас, не сдержался лорд Давернесси. Шея разглядеть будет несколько проблематично, бросила через плечо. Ничего, справлюсь. Не показалось ли я довела старшего следователя? Мечты, мечты. Если довела, ему же хуже. Анна Бэл, вы колючка. Судя по всему, Давернесси продолжал стоять всё там же, не стал ничего отвечать. на самые острые колёчки у самых прекрасных роз. О да, последнее слово всегда должно оставаться за лордом старшим следователем. Шипы полов, терновник и ещё тысячи растений не согласятся с вами, почти крикнула. И мой голос эхом отозвался в подземелье. Язва. Довернетесь, сказала это тихо, но эхо и подземелье сделали своё дело, я услышала. Улыбнулась и прикоснулась к каменной плите, открывая проход.